Воронежский РЖД-1 встретил меня толпой цыган. Я и Чумадан катили к главному входу вокзала, а навстречу мне шумной толпой двигался табор. Не знала, что такое еще бывает в двадцать первом веке. Эй, хозяин приехал!» Ромалы с песнями и плясками встречали какую-то важную шишку в черном костюме. Нового русского, не иначе. Кто еще будет к своему приезду заказывать цыган и праздновать прибытие с таким варварством? — -ла да лалай! — надрывался хор. Из-за кудрявых цыганских голов я мельком смогла разглядеть острые скулы, хищный нос и слегка раскосые бесовские глаза богача с такой пышностью, приехавшего в нашу большую деревню под названием Воронеж. Вперед вышла цыганка с таким сильным голосищем, что ей впору в опере «Кармен» петь. — К нам приехал наш хороший Константин Константинович, дорогой! Прибывший, весь в черном, с тростью в руках и белым шарфиком на шее. Замер на ступеньке вокзала. Цыганка вся в золотых монетах с подносом и огромным почтением приближалась к важному господину. Влащенный сноб с довольным и важным видом взял поднесенный кубок с зеленой дрянью. Какой-то заморской пойлой типа абсента, баснословно дорогое, не иначе. Отметила я про себя. Цыган с гитарой ударил по струнам и... — Пей до дна, пей до дна, пей до дна! — заголосили ромалы. Закинув голову незнакомец, в три огромных глотка вылокал зелье и с размаху жакнул стекляшкой озень. Осколки осыпали недовольных прохожих и мои ноги. — Выпендрюжник! — подумала я, огибая шумную толпу и затаскивая дорожного монстра на гранитный порожек. Богатей утер губы и швырнул горсть золотых монет на поднос цыганки. От звука выстрелов вздрогнули все вокруг. Это вылетела пробка из бутылки шампанским. «Выпьем же за костью, Костю дорогого! Мир еще не видел сильного такого!» Во все сорок с лишним глоток горланил цыганский хор, сотрясая высокие своды здания вокзала и действительно выпивая за своего благодетеля. Золотой мальчик благосклонно наблюдал из-под полуприкрытых век за праздничной вакханалией. «Да и дара и дара да да!» Цыганки пустились в пляс. Довольная черная фигура, легко отбив чечетку по ступенькам вокзала, прошла мимо, задев меня плечом и даже не извинившись. Еще и невоспитанный хам. Морщись, я отошла в сторону, пропуская шумную ватагу. Вокруг толгались цыгане. И откуда они здесь только взялись, да еще в таком количестве? Не иначе их заранее нанял этот богатый самодур потешить свое самолюбие. Ромалы сошли с гранитных ступенек и двинулись вглубь города на заработке. Темный незнакомец скрылся в толпе. Бесплатный цирк кончился. Сморщенная, как печеное яблоко цыганка, не успев отойти от дверей вокзала, тут же начала свою работу. — Ай, красавица, позолоти ручку! Цветное в блестках платье с пышными рукавами, тяжелые золотые серьги и столь же сверкающие зубы контрастировали со старческой пергаментной кожей. — Всю правду скажу, ничего не утаю! Меня уже обступало свора цыганок разных возрастов, а с ними десяток мелких цыганят. А давайте я вам просто сто рублей дам, и вы от меня отстанете. Решила я откупиться от назойливой бабки и табуна детей. Деньги-то я у тебя по-любому возьму, начала златозубая хамка. Только нельзя просто так взять, не отдав взамен. Поэтому я предупрежу тебя и совет дам. И старуха без спроса схватила мою руку. Перевернула ладонь, носом уткнулась в нее, чуть ли не обнюхивая, и понеслась. Я решила стойко вытерпеть весь этот фарс, ни секунды не сомневаясь, что мне на уши лапшу вешают. — Ждет тебя дорога длинная, трудная, — вкрадчиво начала гадалка, посверкивая на меня черными глазами. — Еще бы, в местной-то электричке целый час мариноваться, — прокомментировала я про себя предсказание. — Выбор тяжелый, да битва смертная. Ответственность на тебя ляжет огромная. Весь мир на плечах держать будешь. Не сдюжишь, рухнет. Ну, еще замужество тут вижу. Пожевав губами, недовольно проговорила цыганка. Ну и как же мне всех этих проблем избежать? Нехотя, принимая правила игры, спросила я. Может, быстрее отвяжется? А вот как. Наследство не принимает. Подари лучше кому-нибудь. Ага, как же. Кто ж от денег-то откажется? Уж не цыганам ли мне его это наследство отдать? — Не цыганам, — обрубила старуха. — Не примут, мороки много и ответственность большая. Чужие проблемы нам не нужны, слушай дальше. Коли дом достанется, сожги. Лес рядом будет, не ходи. Под землю не спускайся. Очагу огня не давай. — Ага, ясненько, — вклинилась я в перечисление моих будущих проблем. В туалет не ходи, пронесет, но унитаз не садись, засосет. Ну а с мужем что делать? Утопить? В туалете? Как Путин советовал всех мочить без разбору?» Уточнила я. Старуха поджала губы. «Знай наших. Оговариваться дохамить хамить и мы можем». «С таким-то характером!» Сокрушенно покачала головой гадалка. «Тут уж тебе никак не увернуться. Быть тебе, ну, очень скоро замужем!» Добавила она. А я закатила глаза к потолку, выражая этим все свое отношение к такому предсказанию. «Неладный у тебя характер, Лада. Сделаешь, как говорю, никаких проблем не будет. А я уж за тебя помолюсь богам дороги, чтобы все гладко прошло, чтобы с пути не сбилось и не заплутало. Это пятьсот рублей стоит», — продолжала цыганка. «Заплутаешь тут, рельсы прямо идут». В сердцах, плюнув, я сунула пригоршню купюр в Пусть подавится. И побежала в припрыжку прочь, потому что уже объявили мою электричку. «Да смотри, со зверьми не разговаривай! Худо будет!» Вопила мне вслед старуха, размахивая седыми косами. А я, уже поджав губы, бежала за поездом, на ходу забрасывая дорожного монстра в тамбур. На порожке вагона я обернулась. В голове на секунду мелькнула мысль, подкрепленная испугом. «Как она узнала мое имя?» Но тут же страх развеялся, Раздедуктированный скептицизмом и цинизмом современной молодежи. Не иначе наклейку на чемодане прочитала. Каждая цыганка рассказывает всем без разбору одно и то же. Дальняя дорога, муж и детей, вагон и маленькая тачка в придачу. Это то, о чем мечтают все нормальные люди. Замужество? Да кому оно нужно? Бабка рихнулась, что ли? Я вообще после развода родителей решила никогда замуж не выходить. Поезд стал набирать скорость, унося меня прочь, а старуха, посмеиваясь, стояла на перроне, пряча мою деньгу в складках пестрой юбки.